Но выражение их было строгое. Но слава Богу, сказала она. Не больно тебе? Немного здесь, он указал на грудь. Тогда я перевяжу тебя. Он молча, сжав свои широкие скулы, смотрел на неё, пока она перевязывала его. Когда она кончила, он сказал: "Я не в бреду".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 Но я не могу принять его великодушие, сказала она, задумчиво глядя мимо лица Вронского. Я не хочу развода, мне теперь всё равно. Я не знаю только что он решит об Серёже. Он не мог никак понять, как могла она в эту минуту свидания думать и помнить о сыне.